Глава седьмая Раньше Лата сразу же погрузилась бы с головой в музыку у стада Маджида хана, как Малати, сидящая рядом, но встреча с Кабиром заставила ее задуматься о стольких вещах, что с тем же успехом она могла бы слушать тишину. Внезапно она ощутила легкость и беспечно улыбнулась сама себе, думая о розе в волосах. Минутой позже, вспомнив последнюю часть разговора, Лата упрекнула себя в бесчувственности. Она пыталась понять, что он имел в виду, сказав и тихо так, «Да для отца». Неужели его мать умерла? Если так, то их судьбы удивительно похожи. Или же его мать настолько отдалилась от семьи, что потеря дочери ее не слишком огорчила? «Зачем я думаю о таких немыслимых вещах?» Дивилась Лата. В самом деле, когда Кабир сказал «У меня была младшая сестра до прошлого года», должно ли это было означать то, о чем Лата сразу же подумала? Но бедняга так напрягся, скомкал последние сказанные им слова и предложил вернуться в зал. Малати хватило доброты и ума, чтобы не взглянуть на нее и не подтолкнуть. И вскоре лата тоже погрузилась в музыку и растворилась в ней.